Глава четвертая. В мае 1933 Работкин «Рабуткин Александр Алексеевич?» — спросил врач на утреннем обходе. — Он самый. Высокий мужчина, двадцати трех лет, в сером больничном халате, сидел на койке поверх застеленного одеяла. Короткая правая рука его стояла локтем на бедре и заканчивалась толстой повязкой вместо кисти — К приходу доктора все ходячие пациенты приводили себя и постели в чинный вид. Таков был порядок в рабочей больницы. И хотя Лабуткин был чистый, и причесан, взгляд его выражал полное безразличие и отсутствие интереса к жизни. — Как самочувствие? — Лучше не бывало, — равнодушно ответил Лабуткин. Тогда будем выписываться, — врач кивнул медсестре, чтобы принесла из комнаты констилянша освобожденному пациенту его верхнюю одежду. Ваша жена в приемном покое заждалась. В приемном покое Маши не оказалась, но когда Лоботкин вышел на крыльцо, он сразу увидел жену. Она стояла вдалеке, на дорожке больничного парка, качала плетеную коляску и стряхивала пепел бурно возле скамейки. Цветило солнце, день обещал быть хорошим, но голова на свежем воздухе закружилась. Так он и шагнул в новую жизнь, обалделой. Она стояла и смотрела, как он идет к ней, прямой, твердый, с рукой, на перевязке, по груди, но какой-то другой. Что-то неуловимое изменилось в муже. Походка стала не такой упругой, а тяжеловатой, как у матерого мужика. Перекосились на правую сторону плечи, а когда он приблизился, стало видно осунувшееся лицо. — Курить есть? — спросил он. — Спасибо, что пришла. Здравствуй. Маша молча достала из кармана пачку папирос «Ленинград», выщелкнула ногтем одну, протянула. Лабуткин сжал зубами картонный мунштук, наклонился к лицу жены. — твоей прикурю. Сквозь зубы предупредил он. — У меня спички есть, — сказала Маша. — Так сойдет. Он быстро, коротко затянулся, несколько раз подряд, раскурил, глубоко втянул дым во всю полноту легких, уже привычным жестом левой, отставил папиросу в оказательном и среднем пальцах Выдохнул густую струю. — Спасибо, что заходила, — сказал Абуткин. — Спасибо, что участвовала. Спасибо, что передачки носила. — Денег не было, — огрызнулась жена. — С кем я малого оставлю? — Все равно спасибо. Маша видела, что он смотрит на нее, но как бы и сквозь нее. Разговаривать с ней, но как бы издалека. Муж стал другим. С непривычки было страшно. — Хватит кровь пить. — взмолилась она и добавила. — Я твой костюм продала. — Кабардиновый или шевиотовый? — Оба. — Помедлив, призналась она. — Он бы все равно сегодня узнал. А отцовы... — Отцовы давно уже продали. — Спасибо. — Но удержался Лоботкин и быстро заверила, словно извиняясь. Деньги будут. Я на краснозамене не свернусь. — Кем? — удивилась Маша. — Пристрельщиком как о чем-то само собой разумеющемся, пояснил он. — Я с левой руки стреляю так же хорошо, как и с правой. Меня начальство знает. Я на хорошем счету. Если что, Батины друзья замолвил словечко. Он на краснознаменце сорок лет вкалывал, да и меня все знают. — Пошли, — сказала Маша. Она покатила коляску к выходу из больничного парка, а Лабуткин пошагал рядом, но не касаясь жены. — Как Дениска? — спросил он. — Заснул. — Что дома? Как мать? — Готовится к твоему возвращению. На рынок вчера ходила. — Друзей всех оповестили твоих. Да что-то не пришли они встретить. С некоторым ожесточением добавила Маш. — На работе, — равнодушно ответил Лабуткин. Он жадно затягивался, выкинул окурок и снова попросил закурить. От больницы имени Мечникова до улицы Комоны можно было поехать на семнадцатом трамвае и возле пересечения проспекта Ленина и Полюстровским пересесть на тридцатый маршрут. До да коляской молодым супругам показалось неудобно лазить из вагона в вагон. Пешком, даже короче, утешил Абуткин. Срежем, например, через железку, а там рядом. Деньги за проезд потратили на папиросы, но уже не Ленинград за тридцать пять копеек, а на пушки второго сорта А за одиннадцать копеек. Лабуткины шли и шли и шли почти восемь верст по Беляевскому проспекту, скупо обменивая словами, как два послевых незнакомца, вынужденных коротать дорогу вместе. Муж и жена заново привыкали к друг к другу, а ребенок катился в коляске, будто скарб изгнанников, собранный в сверток и упрятанный на маленькие крытые тележки от посторонних глаз и невзгод. Лободкины жили на пороховых в доме 95 по улице Коммуны своим хозяйством в большой крестьянской избе с хлебом и курятником. До недавнего времени дом и огород содержались в образцовом порядке, но грозили прийти Запустение без мужского участия. Первые признаки разорения уже давали себя знать. Войдя во двор, Лобуткин кинул взгляд под навес. Дровяник опустил. Он обратился к жене, скорчил гримасу, сделанным весельем, подмигнул. «Саня Маню полюбил, Саня Маня говорил. Я тебя люблю, дров тебе куплю. Дров куплю тебе, тревоза, а дрова — одна береза. Жги и грейся без конца, лампца». «Дримца! Гопцаца!» «А дрова-то все осином, не горят без карасина, чиркая спичкой без конца!» Загорючив вздохнула Маша, проталкивая коляску в калитку. «Ланца! дрится Ци! Ца, ца «Да не журись!» — трюк не удался. И лоботкин с постным лицом затворил за ней калитку, накинул на петлю крючок, согнутый из большого гвоздя, потом следом к крыльцу, оглядываясь и подмечая перемены в хозяйстве, изменения... Не радовали. «Огород кто копал?» — строго спросил он. «Герасимов приходил помогать?» С двоюродным братом Лабуткин не дружил, хотя вроде бородня. родня. Ленька жил на ржевке много, как все Герасимова, пил и часто менял работу. Маша взяла Дениску и вошла, разувшись в сенях. Лабуткин ловко расшнуровал ботинки одной рукой. Шнурок на хвосте был теперь завязан большим узлом — и как змея пролезал через все дырки, а длинный конец ему надо было обмотать вокруг щиколотки и кончик с узелком пропустить под петлей да затянуть. Так показал ему сосед по палате, воевавший на Первой мировой и там научившийся. Сунул ноги в войлочные шлепанцы и, потоптавшись перед дверью, левой рукой неловко зацепил за вбитую в плахе скобу и с натугой потянул на себя. Коротко скрипнув о порог, дверь отворилась. Дом Лабуткиных был разгорожен на две половины, в большой половине справа двери висела на гвоздях верхняя одежда, слева от входа стояла русская печь, за нею к окну рукомойник, бочка с водой, кухонный стол, над ними полки. В правом жилом углу пыльная божница с погашей лампадкой, под ней обеденный стол, скамья, табуретки и сбоку возле перегородки высокая железная кровать с шарами, на которой ночевала мать. Рядом с изножьем кровати в дощатую, оклеенную желтыми обоями перегородку, была врезана двухстворчатая дверь с медными ручками, крашенная белой эмалью. За нею помещалась комната поменьше, с голубенькими обоями в цветочек. В ней стоял большой сундук, шкаф, низкая самодельная кровать возле окна и рядом с нею колыбель на салазках, взятый у соседей. Мать увидела его и заплакала. Лабуткин замялся, сразу захотелось курить. Он встал столбом, выжидая, пока ее попустит, не предпринимая ничего сам. Когда терпение почти закончилось, мать утерла слезы, подошла, шаркая, бережно обняла за плечи и расцеловала в обе щеки. Похудел-то как? Наладится. Они так и не поздоровались. Лабуткин видел ее неделю назад, в отличие от Маши, недавно, по его больничным меркам и можно было бы обойтись без приветствий. Вечером после смены поздравить с выпиской пришли Кутылев и Шаболдин, а следом за ними Зеленый. Зеленым его прозвали за то, что он всегда носил зеленое пальто или шинели. Первое зеленые пальтишко ему пошили в детстве, оно ему очень понравилось. Зеленый был старше Лабуткина на три года и работал в планово-экономическом отделе Краснознаменца. Их дома стояли напротив через улицу. Кутылев и Шаболдин принесли по бутылке хлебного вина, а зеленый — две. Потом зашел сосед Никифор Иванович Трофимов с кастрюлькой соленых грибов. На столе были картошка в мундире, квашеная капуста, черный хлеб и солонка. Зеленый окинул взглядом поляну. — Скудно живете, — сказал он, никого не стесняясь. — Так и живем, — буркнула мать. — Даже карточки отоварить не на что. Лабуткин молча сидел во главе стола, поставив локоть на скатерть и как бы голосуя. Поднятая рука почти не ныла. он смотрел на гостей, словно не знал их, отстраненный от своей среды за срок больничной изоляции. Курить есть. Купленные утром папиросы они с Машей успели прикончить. На здоровье! Зеленый метнул на стол коробку паперов с Пушкинский. «Угощайся, шпана!» И сразу добавил манерно поклонившись старику. — Никифор Иванович, со всем уважением. Ко вкусным Пушкинским потянулись, Зеленый любил шикануть. Он был картежник, арбатяги работяги не шиковали и курили, что попроще. Лоботкин взял со стола коробок, быстро достал спичку, закрыл, прижимая коробку безымянным и мизинцем, тремя остальными чиркнул. Спичка сломалась. — Не мучайся, Саня, — сказал Зеленый, подавая горящую зажигалку. «Надо учиться», — сквозь зубы сказал Лоботкин, затягиваясь. «Я левый как правый, все умею». Сосед Трофимов закрехтел и посулил торопливо. «Я тебе, Саша, зажигалку хорошую завтра подарю. У меня есть. Налажу кремень и принесу». «Спасибо, Никифор Иванович». Опасаясь, что его начинают жалеть, отозвался Лоботкин, впрочем, искренне. Мать суетилась, раскладывая еду по тарелкам Машу, В нарядной кофточке села за стол, улыбнулась пацанам и как будто задержалась на зеленом. Лабуткин затянулся, глядя прищурившись сквозь дым. Он думал, что без него Маша курила дорогие Ленинград, тогда как вместе они купили дешевые папиросы. Откуда у нее деньги? Никифор Иванович разлил по стаканам. Ладно, Саша, здоровья тебе крепкого и чтобы все у вас было хорошо. Звенело стекло, гости заговорили — Саня, с выпиской! — Поправляйся, браток! — Сашка, давай теперь бодрячком! Маша не сказала ничего, а мать сморгнула слезу. — Да я здоров! — заявил Лоботкин, и я прокинул стакан. — Завтра пойду на работу. — Ты ешь, милый, закусывай! — зачистила Маша, передвигая ему тарелку. — Да у меня все нормально! — заверил Лоботкин, ловко орудуя левой рукой. — Меня сейчас восстановят! Они сами в этом во всем виноваты! — Что было-то, браток, расскажи! — — спросил Шаболдин. Основательно малый, на пару лет старше Лабуткина он был рассудителен, крепко сшит и находился на хорошем счету начальства. Как все, он работал на заводе Краснодаменец и был слесарем-разметчиком, что говорило о его высокой квалификации. Шаболдин отслужил на Балтийском флоте, не воспользовавшись бронью, которую давал оборонный завод, и знал о восстановлении на краснодоменце не понаслышке. Гифор Иванович тяжело вздохнул. «Давайте сначала накатим», — предложил старик. Опрокинули, отмечая возвращение из больницы, как сомнительное торжество, нечто между именинами и поминками. «Твое здоровье!» — звучал расхожий тост. Виновник торжества подмигнул. От истощения его быстро забрало, но это было и лучшему, придавало сил и унимало боль. — Как у нас на краснознамёнце участок леса под огороды выделили, вы знаете. Быстро и напористо заговорил Лобуткин. Деревья спилили, а пни остались. И вот, когда земля таяла, нас на майские выделили, кто был не особо нужен в тот момент на раскорчевку. Дали грузовик пироксилина. благо его у нас как грязи, мы же сами и делаем. — Дешевле пироксилина только люди, — кивнул Никифор Иванович. — Добра не жалко, — согласился Лобуткин. В общем виде, я свою шашку под пень, а она не лезет. Я пихаю-пихаю, вроде втолкнул. Очнулся уже без руки. Ничего не слышу, в ушах звон. Вижу только, как люди бегают, да и не понимаю ничего. Даже боли не чувствую. Меня в грузовик и на больничку. Перекселиновая шашка — это обычно обе руки и зенки. Никифор Иванович тоже воевал на Первой мировой. А у нас маленькие были, буровые, возразил Лоботкин. — Да и пихал я одной правой. Мама утерла глаза платочком. — Повезло, что сила взрыва в пень ушла, а так бы их лицо содрала, бывали случаи, — признал Шаболдин. — Мы здесь, — напомнила о впечатлительных женщинах Маша. — Извините, простите, — и бил галатно зеленый. — Баб, не пугай, — сказала Бодкин Шаболдин. — Счастье, Саня, что легко отделался, — выступил примирительным зеленый и набулькал водки. — Живи и радуйся жизни. — — Трижды сплюнь, — сказала мама. Зеленый поплевал через левое плечо. — Вы бы закусывали, что ли? — сказала мама. — Да чем тут закусывать? — сказал Зеленый. — Колбасы нет. Уж извините, простите. До рынка не дошел. — А мне машину дали, — заговорил тут Кутылев, обрывая неловкость. — О, давай, Митька, расскажи. Нигафар Иванович выцерпал из пачки Пушкинскую, чиркнул зажигалкой. Он смотрел на Лабуткина, угадывая... Как на нем скажется чужая удача. Даешь? Криво хмыкнул Лабудкин, и это послужило приказом. У Кутылевых был дом напротив. Митька недавно вернулся из рядов в Красной Армии, где служил в автобате, и перешел в транспортный цех по сравнению со срочкой на повышении. Рассказываю! Дали набор, сделай сам. Раму от Форда и мотор. Сказали, соберешь машину и будешь на ней ездить. Тогда карточки, как шоферы, выдадут, и зарплату станут начислять солидную, по рейсам. — Давай тебе поможем. — Ты себе-то помоги, — сказала Маша. — Завтра я на завод, не восстановлюсь, дело решенное, — прямо завел Абудкин и качнул короткой рукой.